Позже. Проблемы начались, едва мы отчалили. Разумеется, из-за Флоренс. Шхуна, как я и предполагала, не была рассчитана на большое количество гостей. Экипаж планировал забрать с острова только двух драконов, для каждого из которых была подготовлена отдельная каюта со всеми удобствами, достойными княжеских отпрысков. Остальные же распределили в двухместные каюты, наскоро приведя их в порядок. Одна для девочек, вторая для малыша вида Не самые удобные жилые помещения, не самые богатые и, главное, без душа. Именно это возмутило бывшую королеву Академии больше всего. Если пережить одну ночь в компании Еваники, которая уступила ей нижнюю кровать, Фло еще как-то могла, остаться без водных процедур оказалось выше ее сил. Нет, эта хитроумная особа вовсе не стала истерить, заламывая руки и обвиняя всех вокруг. Она с мастерством театральной примы утирала бегущие по щекам слезы, стоя в дверях своей каюты. Разумеется, парни ее заметили и начали расспрашивать, кто обидел бедняжку. Причем все, включая Макса, который решил проверить, как там устроилась драконица. Или это был только повод? Я тоже вышла на звук голосов. Интересно же, что происходит. Махнулся бы с тобой местами, фло. Почесав русоволосый затылок, сказал огромный некромант, прозванный в Академии малышом. «Но у меня тоже нет душа. Да и Ева вряд ли обрадуется такому соседу. Или все же пустишь к себе? А, Ев?» Решил поддразнить драконицу Гвида. «Через мой труп!» — крикнула с верхней кровати Иваника. «Вот неугомонная. Уже залезла туда, проверяя корабельную койку на прочность. Ну точно второй шурх. Счастье, что я первого заперла, а то бы сейчас добавил жару. «Хватит ныть, Флоренс, до утра потерпишь, не развалишься!» Шурх с острым язычком, за которой когда-нибудь ей влетит. Хотя чревато, ибо отдача замучит. «Ты не понимаешь, я же девушка!» Сплеснула руками Златовласка. И так ловко у нее это получилось, так плавно и красиво, будто лебедь белое крыльями взмахнула. Даже я залюбовалась, чего уж говорить про парней. Тряхнув волосами, прогнала на вождение. Фейский магнетизм госпожи Башен меня все больше раздражал. На самом деле, она не была фейри. Во всяком случае, официально в этом не признавалась. Но очарование, которое Фло источала, навевало мысли о феях в ее роду. Они, по слухам, такими трюками раньше пользовались. Да и чересчур идеальная внешность тоже мысли навевала. Тирсова манипуляторша. «Княшич специально ее взял с собой, чтобы нервы нам помотать, да? Она же первая любовь Макса». И вроде бы я уже замужем за ним, а Флоренс сейчас сосредоточена на даране но... Как же это Недофея меня бесит. Сил нет просто. «Не плачь», — сказал княжич, вытирая с лица золотовласки слезы. Как только надавило столько, зелье какое-то в глаза капнуло? Или действительно так сильно расстроилась из-за отсутствия душа? Ишь, какая неженка. «Где твои вещи? Я перенесу их в мою каюту. Там есть все и даже больше». Пообещал он. «Неужели все-таки попался в ее сети?» Признаться, я была ледяном принце лучшего мнения. «Да как ты можешь, Дар?» Воскликнула оскорбленная невинность, на сей раз все-таки начав заламывать руки. «Я не буду жить в одной комнате с мужчиной. Я не замужняя девушка. Аристократка. Моя репутация... Держи, подкаблучник!» Не договорив, Флоренс чудом успела отскочить с пути собственных чемоданов, которые швырнула в коридор "Под Подкаблучник? Чемоданы? О, боги! Дракон же ее сейчас даран нет!» Я кинулась спасать подругу вслед за княжичем, который бросился ее убивать. С остальные тоже валились в маленькое помещение, не рассчитанное на такую толпу. «Хватит! Не позорьтесь!» Кричала я, хватая за руки блондина, пытавшегося стащить с верхнего яруса на диво-верткую драконицу. А это бестия ему еще и неприличный жест показала. «Тьма марская Что она творит? Макс всерьез считал ее неконфликтной? Да она же песенок в юбке! Его женская копия!» Они и часом не родственники, нет? А то он как-то обмолвился после нашей свадьбы, что считает Еванику кем-то вроде младшей сестры. Не зря она так на него похожа, как минимум характером. «Не надо, пожалуйста! Это я! Я во всем виновата!» Причитала Флоренс, пытаясь вернуть потерянное внимание, но княжич был сейчас слишком сосредоточен на чешучатой грубиянке. «Мне ничего не надо! Прекратите! Я останусь тут, только не ругайтесь!» «Я здесь переночую!» Рявкнула так, что меня, наконец, услышали. Правда, боюсь не только наши спутники, но и вся команда. Магическое усиление голоса – штука мощная. У нас с Максом каюта зеркальная той, где разместили дарана Со всеми удобствами. Фло переселится туда. Дарен останется там, где есть, чтобы экипажу не влетело потом от его отца за недостаточно комфортные условия для сына. Сказала я уже без всяких чар. Макс пойдет к Гвида, а я к Еве. Все, хватит устраивать шоу. Мы все тут приличные люди, а не сбежавшие из цирка клоуны. Я покосилась на госпожу Башен, из-за которой все началось. Та обижена поджала губы и отвернулась. На самом деле я была очень рада внезапным перетасовкам, потому что спать с Максом на одной постели, пусть она достаточно большой, мне совершенно не хотелось. Изначально мы так и планировали разместиться. Я с драконицей, он с Гвидой и Шуршиком. Но нас отвели, как молодоженов, в ту самую одноместную каюту, в которой, по моим прикидкам, легко могли заселиться трое. Трое заселились, учитывая енота. Апартаменты для драконов. Угу, с учетом их второй ипостаси, видимо. А так как мы с мужем старались отыгрывать на людях влюбленную парочку, отказаться от столь щедрого предложения было бы странно. И тут вдруг Фло, как подарок свыше, устроила этот концерт. Да она просто моя спасительница. «Давайте, ребята, переносите вещи Флоренс к нам». Распорядилась я, посмотрев на Гвида с Максом. «Ты же не против, милый?» – спросила, опомнившись. Но, боюсь, прозвучало это слишком наигранно. «Нам, девочкам, всем нужен душ». Добавила, взглянув на Иванику, который Даррен по-прежнему держал за руку. Вцепился, как клещ. Ведь уже вроде сгладили конфликт, а он все держит и держит. «Фло, мы к тебе зайдем умыться перед сном и с утра, хорошо?» Улыбнулась я ласки На сей раз вышла даже искренне. «Не думала же она, что будет одна, как королева, жить со всеми удобствами. Придется делиться». «Конечно, девочки!» Замурлыкала госпожа Башен, опять начиная излучать свое фейское обаяние. «Да, расставь Евочку в покое, она не со зла тебе нагрубила». «Да-да, исключительно по доброте душевной». Оскалилась драконица, подарив княжичу такой многообещающий взгляд, что я заподозрила более ранний конфликт между ними. Вопрос только, насколько ранний? Княжич же недавно в нашей академии появился. Сразу исцепились, что ли? Или, может, раньше где-то пересекались? Надо будет допросить подругу. «Еще раз векни что-нибудь подобное, курочка недощипанная». Зашипел блондин, зло щурясь. «Раз я курочка, ты индюк!» Огрызнулась Иваника. «Ты! Не угрожай моей подруге!» Вступился за нее Макс, пресекая очередную перепалку. Или наоборот, разжигая. «Держи тогда в узде!» Огрызнулся Даррен. «Свою подругу!» Добавил с усмешкой, подарив сочувствующий взгляд мне. «С чего бы?» «Мальчики, не ссорьтесь!» Засуетилась Флоренс, касаясь их рук. Ненавязчиво так, вроде бы успокаивая. А парни вздрогнули, причем оба. И только Макс отдернул ладонь. Во мне же благодарности к золотовласки резко поубавилась. Надоели ее игры. Тир знает, чего добивается. «Все, расходимся», — рыкнула я. «Тут уже дышать нечем. Гвида, проводи Флоренс, пожалуйста». Здоровяк кивнул и пошел с феей собирать ее чемоданы. «Макс, а ты принеси сюда мои вещи». Парень нахмурился, не желая оставлять нас втроем с княжичем. Но потом все же кивнул и тоже покинул каюту. Дарен, понял, ухожу». Неожиданно улыбнулся блондин, демонстративно опуская запястье драконицы. «Какой-то слишком уж он довольный. Не к добру». На пороге ледяной принц обернулся и мне подмигнул. «Хорошо, Макс не видит. А то бы случился второй раунд драконьей потасовки, носа со сменой участника. Что это сейчас было?» Свесившись сверху, спросила Еваника, когда его светлость наконец свалил. «Галлюцинация!» – ответила я, все еще глядя на закрытую дверь. «Коллективная, видимо!» – хихикнула подруга. «Ага». Ощущение было странное. С одной стороны, все сложилось как нельзя лучше. С другой – они разыграли ли Даррен и Флоренс эту сценку, чтобы разлучить нас с Максом? Ведь в Академии у нас не было после свадьбы возможности провести ночь вместе. Да, мы этого и не планировали, брак же фиктивный. Но со стороны могло показаться, что нашему полному <coughs> воссоединению мешают обстоятельства. Вдруг Княжич, зная тонкости обряда двуединства, пытается таким образом держать нас подальше друг от друга, чтобы его отец мог аннулировать брак. А Фло ему подыгрывает, потому что тоже в этом заинтересована, то есть она по-прежнему заинтересована в Максе, хотя и делает вид, что оставила попытки вернуть его любовь. Хм...